Глава шестая Я застыла, перестала моргать и дышать, с ужасом глядя в хорошо знакомые, ненавистные голубые глаза на покрытом уродливыми шрамами лице, всегда холодном и бесстрастном, точно ледяном. Магистр Райван, мой личный людоед и кошмар последних семестров в академии. Снежный маг — преподаватель магии перемещений и трансформации пространства, которого я до боли ненавидела и до дружи боялась. «Адепт не лая. Вы что, караулили меня на этой безлюдной дороге? Неужели ваше желание отомстить за плохой бал по итоговому реферату так велико?» В ледяном голосе чудовища ни капли чувств. П «Простите, м -м -м магистр...» От ужаса перед передрасплаты за содеянное и ненависти к этому монстру я начала заикаться. «Я... я случайно...» Темная, странно контрастирующая с белыми волосами бровь, саркастически приподнялась. «Ты полагаешь, я поверю в то, что ты случайно слепила снежок, совершенно незапланированно его кинула и абсолютно ненамеренно попала в меня?» «Да-да, все так и было, магистр Райвен». Закивала я головой, в душе начиная закипать. Ну, надо же, какие мы обидчивые, снежком в нас не попади. Можно подумать, покалечили его. Как будто я специально его поджидала. Да я понятия не имела, что этому чудовище вздумается на моей дороге из портала выйти. Век бы его не видать. Очень захотелось высказать все это ему в лицо. Но воспоминания о том, к чему уже много раз приводили мои выпады в сторону магистра, заставили меня прикусить язык. Так что я просто стояла, опустив глаза на потемневшие от снега носки своих сапожек. Честно сказать, злой магистр Райван — это страшно. Особенно, когда вот так, как сейчас, нависает надо мной своим громадным телом, смотрит ледяными глазами и кривит в ухмылке тонкие губы. Явно придумывает для меня наказание. А ведь у меня еще прошлое, когда этот монстр решил, что я ему надерзила, не отработано. Спасибо ректору позволил перенести долг на начало следующего семестра. Иначе не домой бы поехала новогодье праздновать, а в академии все каникулы в архиве пыль глотала. Или у зверомагов за виверными клетки чистила. Как по мне, с виверными намного веселее. Но этот ледяной урод как-то заявил, что в архиве от меня будет меньше убытков и все время норовит на отработку отправить именно туда. ну И какое наказание тебе назначить за неуважительное отношение к своему куратору? Адепт нилая Ну да, в этом семестре это чудище еще и моим личным куратором назначили, чтоб ему не елось, не спалось. Скрипнул снег под тяжелыми сапогами. Мужчина шагнул ближе, рассматривая мою повинно склоненную макушку. Не поднимая глаз, я ожидала его решения и незаметно втягивала ноздрями его запах. Надо сказать, сколько я не скандалила с магистром, как не бесилась от его решений и какой страх перед ним не испытывала, мне всегда нравился исходящий от него аромат. Свежий, чистый, немного морозный, с оттенком хвои, горького миндаля и апельсиновых цукатов. Я всегда гадала, как можно быть таким бесчувственным, уродливым, злобным монстром и так хорошо пахнуть. Или это моя личная ненормальность? коли я все время с наслаждением к нему принюхиваюсь. Удивительно, но и моя огненная магия этот запах как будто любила. Достаточно было его вдохнуть, и огонь вспыхивал. Но не тем диким и необузданным пламенем, что появлялось, стоило мне хоть немного заволноваться, из которым невозможно никак совладать. В момент, когда ноздрей касался аромат этого отморозка, урода-людоеда, Моё пламя начинало гореть ровно и спокойно. Раскрывалось в груди прекрасным золотым цветком, лаская изнутри так, что становилось щекотно и радостно. Сила делалась покладистой, послушной, заставляя меня ликовать и чувствовать себя на седьмом небе от счастья. Все-таки я могу ею управлять. Просто надо еще немного потренироваться, и все будет как должно. Магия подчиниться станет послушной, союзницей, а не диким хищником, от которого не знаешь, чего ждать. Магистр молчал, поэтому, решив, что моих извинений ему вполне достаточно, и пришло время убегать. Я сделала осторожный шаг назад. «Стоять, Нилаия! Ты живешь где-то неподалеку?» Лица коснулся аромат его свежего дыхания, и огонь вспыхнул еще радостнее. «Да, я живу в замке!» Все-таки я заставила себя посмотреть в родливое лицо и холодные льдисто-голубые глаза. — Там! — махнула рукой за спину, где виднелись крыши моего дома. Райван глянул и вернул взгляд на меня. — Твои родители работают в замке? — До меня не сразу дошло, что магистр решил, будто я дочь замковой прислуги. И хотя винить его за это было сложно, стараниями Рины я всегда одевалась более чем скромно. А титулы и настоящие фамилии адептов были известны только ректору. Все равно стало до жути обидно за пренебрежение, прозвучавшее в его голосе. «Мои родители умерли», – заявила я, с вызовом глядя в его глаза. «И да, я живу в замке с мачехой и ее дочерями». «Значит, ты все тут знаешь», – проговорил задумчиво кошмарный мужчина, пробегаясь глазами по моему лицу и будто прохладные ручейки заструились по коже, успокаивая вспыхнувшим злым румянцем щеки и заполыхавшие губы. Ну что же, Нилая, в этот раз ты отработаешь свою провинность другим способом.